Глава 10. Завершение подготовки и отборочный тур. Из прочитанных книг в библиотеке старика Кай знал, что такое пилюля синего неба. При приеме она ускоряла абсорбирование внешней энергии, когда попадала в тело практикующего боевые искусства. Оказываясь в желудке, энергия из пилюли благоприятным образом действовала на весь организм, позволяя ему впитывать чужеродную силу быстрее. Если бы это была пилюля низшего ранга, то такой эффект длился бы не более одного дня. Но так как Джонга смог создать средство земного, то это время увеличивалось до пяти дней. Но это при стандартном проценте успешного поглощения пилюли. Ведь хотя она начинала поглощаться сразу, это совсем не значило, что вся скрытая в ней энергия реализуется на 100%. Кай знал, что любая пилюля имеет одно особое свойство. Когда распадается сдерживающая оболочка, энергия словно взрывается и пытается поскорее покинуть тело человека. Даже окруженная внутренней силой, она находит бреши и вытекает из организма, словно сбегающее дикое животное. Поэтому эффект пилюль зависит от мастерства в контроле энергии. Средним результатом является использование как минимум одной трети силы. Талантливым аристократам под силу сохранить 40%, а величайшим гением империю – половину энергии. Именно про это и говорил старик Джонга. Но он и догадаться не мог, что способности Кая может позволить ему подчинить энергию пилюли и не дать уйти даже самой маленькой частичке – Парень может впитывать все 100%, а значит, эффект продлится около 15 дней. После изматывающей ночной тренировки Кай помылся, переоделся, позавтракал и отправился к себе в комнату. Он не желал откладывать прием пилюли ни на мгновение. Удобно усевшись на кровати, парень прикрыл глаза и сконцентрировался на активации видения энергии. Мир мгновенно окрасился в новые краски, и свет их проникал даже сквозь веки. «Поехали!» — прошептал сам себе Кай и сразу же отправил пилюлю в рот. Дав попасть ей в желудок, парень начал раскалывать ее оболочку внутренней энергии. Процесс поглощения пилюль никогда не проходил быстро, поэтому Кай мысленно приготовился к долгому времяпрепровождению. Наконец, через 15 минут, Оболочка ослабла и более не могла сдерживать бушующую энергию пилюли синего неба. К этому моменту Кай подготовился, окружив ее внутренней силой. Мгновение спустя в желудке парня произошел мощнейший энергетический взрыв. Юноша сжал зубы, а его живот вздулся, словно парень переел. Лицо Кая помрачнело, но он все-таки смог удержать всю энергию, а затем и подчинить ее. Но даже это оказалось непросто. Выяснилось, что сама пилюля состоит из десятков различных видов энергий, объединенных в одну. Именно поэтому подчинение заняло некоторое время, а после сам парень почувствовал ее как нечто очень тяжелое. Теперь ему стало понятно, почему у других людей большая часть энергии все-таки уходит. Не будь уникальной силы, он смог бы сохранить не более трети, как и многие другие. Чувствуя, словно двигает тяжелейший камень, он поддерживал предельную концентрацию. Иначе дикая сила пилюли грозила вырваться из его контроля. Теперь Каю требовалось равномерно распределить ее по всему телу, кроме уже закаленных легких. Вообще обычную энергию пилюли синего неба направляли в ту область, которая соответствовала текущему уровню протекующего. Но так как Кай закаливал одновременно все тело, задача усложнялась многократно. Распределять энергию по всему организму было в разы тяжелее, чем направлять куда-то конкретно. Спустя почти час Кай все же совершил это. Теперь оставалось лишь дождаться поглощения энергии самим телом, после чего оно получит долгожданный эффект на целых пятнадцать дней. Конечно, это звучало легко, просто ждать, но на самом деле Кай находился на пределе. Он опять сильно вспотел, а его дыхание участилось. Будь в этот момент кто-то в комнате, он мог бы увидеть, как под закрытыми веками парня дергаются глазные яблоки. Из носа начала капать кровь. Особая способность управлять любой энергией имела свои пределы. И сейчас Кай приблизился к ним как никогда. Его голова раскалывалась от боли, и даже некоторые сосуды полопались. Интенсивность контроля энергии в данный момент настолько усилилась, что, казалось, Кай прошел сразу три тренировки, схожих с ночной. Но, наконец, когда пошел третий час после приема пилюли, ее сила все же сдалась и окончательно усвоилась. Кай, наконец, перестал использовать контроль и тут же свалился без сознания. Очнулся парень ближе к вечеру, когда услышал чей-то взволнованный голос сквозь пелену тьмы. Как оказалось, это была Улия. Зашедшая проверить брата девушка никак не ожидала найти Кая, лежащим без сознания и с разводами крови на лице. Продирая глаза, парень начал медленно подниматься Наконец взгляд сфокусировался, и он смог увидеть обеспокоенное лицо Улии. — Ты в порядке? — взволнованно спросила она. — Да. — как-то неопределенно ответил Кай. И как ни странно, он действительно чувствовал себя нормально. Голова не болела, а лопнувшие сосуды перестали кровоточить. Энергии внутри не доставало, и Кай подозревал, что пока он был в отключке, его тело вновь занялось самовосстановлением. С другой же стороны, он ощущал лёгкость и готовность к действиям. Поглощённая его телом пилюля улучшила возможности организма к абсорбированию внешней энергии. «Но у тебя кровь!» «Где?» Девушка достала платок, смочила его водой и вытерла засохшую алую полоску на лице Кая. «Что случилось?» — не успокаивалась Улия. «Ничего страшного», — выставил перед собой руки Кай. «Я просто немного перетрудился». «И это ты называешь «немного»?» — возмутилась она. «Я зову дедушку. Пускай проверит тебя». В итоге Каю так и не удалось убедить Улью, поэтому вскоре она привела в комнату Джонга. Выслушав внучку, старик покивал и попросил ее выйти из комнаты. — Ты действительно еще та заноза! — выдохнул лекарь, массируя переносицу и глядя на Кая. — Ни одна пилюля не стоит того, чтобы гробить свое здоровье. Сколько тебе удалось поглотить? — Сорок процентов. Не моргнув и глазом, соврал Кай, так как о сотне сказать не мог. Ему бы просто не поверили. При таком ответе в глазах Джонга на мгновение мелькнуло удивление и восхищение, но это быстро прошло. — Ладно, ложись, — велел целитель. Парень хотел сказать, что с ним действительно все нормально, но ладонь старика толчком в грудь повалила его обратно. И странно не то, что парень не сопротивлялся, а то, что он не мог этого сделать. Небольшое давление Джонга оказалось просто непреодолимым для Кая. Ошарашенно глядя на седого старика в рясе лекаря, парень понимал, что со всей своей силой вообще никак не может противостоять руке целителя. И дело не только в неожиданной мощи старца, воина ступени, закладки души, но в том, как именно джонга распределял силу. Давя Каю ладонью точно в центр тяжести тела, старик неведомым образом распределял свою силу так, что парень не мог противиться. Уложив внука на кровать, старик начал сканировать парня, используя особую медицинскую технику. Минуту спустя Джонго закончил и убрал руку. Удивленно поглядев на Кая, он сказал опять «Ты меня удивляешь!» «Да, ты здоров!» «Наверное, улья просто преувеличила», — пробормотал старик. «Но я заметил небольшое истощение энергии в твоем теле. Займись восстановлением!» С этими словами лекарь развернулся и задумчиво направился к выходу. Кай же, как и сказал Джонга, восстановил через полчаса всю энергию и вышел на улицу. Сила пилюли синего неба уже давно впиталась, и несколько часов он бездарно потратил, просто проспав. У парня было всего около 15 дней, дабы максимально эффективно реализовать действия пилюли. Отныне он не хотел тратить ни секунды понапрасну. Вернувшись в сад, Кай вновь занялся тренировкой, параллельно поглощая энергию. Пилюля даст ему пятикратное ускорение впитывания силы, так что он выжмет все соки из себя, но закалится как можно лучше. Все 15 дней Кай тратил минимум по 10 часов в сутки на тренировки. Его тело позволяло ему поддерживать такой сумасшедший режим и не стать инвалидом. Кроме этого, парень занимался лишь однообразной тренировкой. совсем не тратя время на занятия с клинком. В итоге, как оказалось, действие пилюли продлилось почти 17 дней. Но даже после их окончания Кай не прекращал занятия в таком темпе, а продолжил еще в течение 33 дней. Таким образом, за тренировками прошло 50 суток, и до начала турнира оставалось еще 10 дней. Это время юноша решил посвятить клинку. Полдня он занимался фехтованием, отработкой стоек и взмахов. Оставшееся же время медитировал с мечом. Погружаясь в глубины разума, он размышлял над сутью меча, выискивая подсказки в нем самом. Седя в позе лотоса с полоской стали на ладонях, Кай пытался осознать эфемерные и такие мистические законы. Законы этого вида оружия. На самом деле, если бы не наблюдение за Ефреном и советы мечника, Кай мог бы и не узнать, как все же постигать эти таинственные законы. По словам наемника, существовали не только законы меча. Были и законы копья, секиры, молота и даже ножа. Все они относились к виду законов оружия. Существовали также законы стихий, таких как огонь, земля, Вода, ветер, молния, свет и другие. Как подозревал сам наемник, существовали свои законы для каждого вида энергии. Для достижения хотя бы одного закона требуется проводить время в медитациях за созерцанием нужного образа. Например, меча. Вспомнилась Каю слова Яфрена. Но сколько бы парень не проводил времени в медитациях с клинком в руках, За целый год он так ничего и не понял. Те таинственные символы, узоры и нити, что появлялись у наемника, так и не были осознаны Каем даже при абсолютной памяти. Он мог их в точности вспомнить, но ничего не понимал. Ни то, что они из себя представляют, ни как их создать. Ему было сложно даже их описать. Но в момент медитации Каю казалось, что чувство родственной близости с оружием, словно оно часть руки, по крупице нарастало в нем. Именно поэтому парень не бросал это дело. Если верить словам Яфрена, то... Если тебе когда-нибудь посчастливится подняться достаточно далеко, то ты поймешь, что энергия, всякие ступени, техники — это лишь вспомогательный инструмент, Все они подчиняются законам этого мира. Но вот если ты подчинишь себе законы...» Десять дней Кай потратил на поиски понимания и фехтования. Завтра заканчивался прием заявок и начинался первый этап турнира. Истязая себя все эти два месяца, Кай чувствовал, что действительно стал сильнее. С помощью пилюли синего неба парень смог добиться большего успеха в развитии тела. Сейчас, по его собственным ощущениям, закалка всех уровней, кроме легких, уже достигла 55%. В данный момент его параметры выглядели следующим образом. Параметры. Возраст – 15. Раса – человек. Статус – смертный. Ступень – закалка тела. Уровень – закалка легких. характеристики мощь 3,16 скорость 3,17 выносливость 3,89 стойкость 4,5 Ментал – 2,93 энергия 4,64 способности дыхание силы ранг низший Техника поддельного лица, ранг, низший, законы, неизвестны. Из-за того, что тело Кая могло в полтора раза больше закаляться, а значит и становиться сильнее во столько же раз, нынешние параметры можно было сравнить с кем-то, достигшим уровня закалки костей и уже начавшим заниматься усилением мышц. Что же касается навыков владения мечом, то они определенно улучшились. Одевшись и использовав технику поддельного лица, Кай, наконец, впервые покинул дом за эти 60 дней. Его путь лежал в центр Кальтии, в здании мэрии. Ведь именно там проводилась регистрация участников турнира, потому что имперская власть в городе согласилась стать посредником между знатными семьями на мероприятии, а также судьями. Вот только пока парень с головой погрузился в тренировки, жизнь в городе не стояла на месте. Поэтому и без того в многолюдном центре Кальтии народу в этот день собралось еще больше. Каю буквально приходилось протискиваться и расталкивать других в надежде добраться до главной площади. И, как вскоре он понял, событие оказалось куда более масштабным, чем кто-либо мог себе представить. Ведь, как только весть разошлась по региону, в город хлынули толпы людей, и участников среди них явилось меньше всего. В основном новоприбывшими стали те, кто хотел наживиться в дни турнира на ставках или продавая свои товары, но ну и простых зрителей тоже хватало. Свободных мест не осталось ни в одной гостинице, а любые товары, что могли помочь на турнире, уже давно смели со всех прилавков. Соответственно, взлетели и цены. Такого количества людей Кальтия никогда еще не знала. Но что удивило Кая больше всего, так это то, что весть пошла за пределы региона. В итоге еще из трех других областей прибыли как новые участники, в том числе и из других аристократических семей, так и зеваки. Поэтому, когда парень наконец добрался до нужного места и отстоял очередь, Он получил жетон участника с порядковым номером. Кай оказался аж 2438. За пять дней, что шла регистрация, перед ним прошли почти 2500 практикующих боевые искусства. Такого числа участников не ожидали даже знатные семьи Кальти, поэтому они в срочном порядке придумали дополнительный отборочный раунд. 2713 человек стояли посреди огромной поляны в лесу, далеко за стенами города. Вчера еще почти 300 человек подали заявки. А с самого утра по городу прокатилась весть, что всем участникам нужно собраться в указанном месте и взять с собой свои жетоны. Стоя среди бойцов, Кай видел самых разных людей. Здесь были как его ровесники, так и воины, которым исполнилось по 24-25 лет. Многочисленные парни и девушки, экипированные самым разным образом, держали и различные оружие. В такой толпе даже системные вещи попадались не так уж и редко, хотя почти все низшего ранга. Единственных, кого Кай так и не заметил, это аристократов. Он знал, что по правилам каждая знатная семья может выставить не более 10 человек. Всего же, если не считать аристократов из других регионов, выходило десять 10 семей, сто человек. Вряд ли кто-то отказался бы от своих мест. И вот никого из них парень не увидел. «Внимание!» — раздался оглушительный мужской бас над поляной. Говоривший определенно воспользовался какой-то техникой для усиления звука. Все участники мгновенно повернулись туда, откуда доносился голос. Перед толпой стояло несколько человек из четырёх семей Кальтии и представителей мэрии. Оговорившим оказался крупный мужчина ступени закалки души, младший брат патриарха Йони. «Меня зовут Эрнст Йони. Я буду проводить отборочное испытание», — объявил он. «Сейчас я объясню вам правила турнира. У всех вас есть номерные жетоны. Посему...» вам нужно будет собрать еще девять жетонов. Далее вам потребуется добраться до этого круга, внутри которого запрещены любые сражения, и сдать здесь собранные жетоны. Прошедшими испытания считаются лишь первые 224 человека. Те же, кто не успеет попасть в их число, будут считаться выбывшими из турнира. Если вы потеряете свой жетон, но принесете 10 чужих, Это засчитываться не будет. Вы пройдете лишь с девятью чужими и одним своим, никак иначе. Также, — продолжил он после небольшой паузы, — любые убийства запрещены и будут наказываться. Полигоном для сражения считается весь лес. Как видите, правила максимально честны и прозрачны. Испытание начнется по моей команде». «Если есть какие-то вопросы, задавайте сейчас!» Закончив, Эрнст выдохнул. Последнее он добавил чисто для галочки, так как среди этих молокососов вряд ли нашелся бы тот, кто не побоялся бы действительно задать ему вопрос. Все же многие из участников никогда не видели кого-то, достигшего ступени закалки души, и он внушал им трепет. Остальные же просто знали этого человека, который считался третьим по силе в Кальтии после своего брата и патриарха Бейвик. Размяв шею, мужчина уже хотел начать отсчет, но... «Я бы хотел задать вопрос!» — неожиданно раздался чей-то голос из глубин толпы. На лице Эрнста отразилось удивление, а толпа участников начала оглядываться и шептаться, ища взглядом неизвестного смельчака и глупца. Наконец вперёд вышел молодой парень. «Фу, ну и уродец!» — прошептал кто-то из участников. «Да он же лишь на закалке лёгких!» «В его первом и сметут!» — раздались шепотки окружающих. «Лёгкая добыча!» — усмехнулся стоящий неподалёку парень на уровне закалки кожи с двумя клинками за спиной. «Он совсем идиот, раз действительно задал вопрос господину Эрнсту!» Несмотря на отпускающих колкости людей, парень заулыбался. «Назовись и спрашивай!» Сердито взглянул на смельчака мужчина, но к своему удивлению заметил, что парень совсем не испугался его ауры. «Меня зовут Ушан Арнхарт!» Назвался Кай тем именем, под которым зарегистрировался. Что касается фамилии, то в империи ею обладали не все. Поэтому никто и не догадывался о фамилии Кая. Кроме того, всех тех, кто знал парня под этим обличием, он предупредил, что будет участвовать под другим именем. «Я хочу спросить. Вы сказали, что все честно. Но разве справедливо выставлять первые уровни закалки тела, которых здесь больше всего, против последних?» Услышав вопрос, многие, чей уровень ограничивался закалкой легких, закалкой сосудов или закалкой сердца, закивали. «Действительно, как им пытаться победить кого-то, кто уже закалил кости или даже мышцы?» «Во-первых», — начал отвечать Эрнст, даже не моргнув, — «на ступени закалки тела больше решают навыки, а не параметры». «История знает множество случаев, когда некто, будучи на первом уровне, смог победить кого-то на последнем. Ну а во-вторых, никто не тащил вас сюда насильно. Вы могли догадаться, на что шли. И если здесь есть слабаки и трусы, то можете прямо сейчас зайти в круг и сдать свои жетоны, чтобы покинуть турнир». С последними словами мужчина презрительно взглянул на Кая, как бы намекая на него. но парень и бровью не повел, продолжая усмехаться. Что же касается остальных участников, то хоть они и возмутились такими словами, но все же приняли эти доводы. «Я вас понял», — кивнул Кай, «но тогда у меня есть еще пара вопросов. Мне вот интересно, а где все участники, принадлежащие к знатным семьям? Разве не должны они участвовать вместе с нами, если все настолько честно? Второй вопрос парня вновь поднял волну обсуждений, еще громче. Многие и вправду заметили, что никого в гербовых одеждах здесь нет, да и аристократы выделялись бы множеством системных предметов. Это возбуждение, конечно же, не осталось незамеченным ни Эрнстом, ни стоящими рядом представителями Сувон, Бейвик и Неоян. Им не нужно участвовать в отборочном туре, так как вам не сравнится с потомками знати. Сгоряча выпалил мужчина, так как пацан уже начинал бесить его. Вот только не стоило Эрнсту говорить это так резко и такими словами. Со стороны двух тысяч участников послышался неодобрительный гул. Почти каждый воспринял это как оскорбление. И только после этого мужчина понял, что ляпнул. «Ах да, я еще хотел спросить последнее!» Еще шире улыбаясь заговорил Кай. «Вы сказали, что только 224 участника пройдут, а нужно принести по 10 жетонов. Но разве это не значит, что шанс есть только у 2240 человек? А как же остальные несколько сотен?» «Эй, люди!» — обернулся Кай к толпе, продолжая ее распалять. «Я уверен, тут достаточно сильных воинов, у которых стиль боя не завязан на скорость, так ведь? Что же вам тогда делать?» Ведь даже среди аристократов есть такие, как вы. Значит ли это, что им не повезло проходить отборочное испытание? И за это мы заплатили им взнос за участие по два серебряных, чтобы у нас даже шанса не было из-за ограниченного числа участников? Последний вопрос Кая окончательно разъярил публику, а возгласы особо разозленных усиливали общее настроение. Почти каждый участник турнира оказался взбешен такой несправедливостью. И весь этот гнев, более чем двух тысяч практикующих боевые искусства, был направлен на четверку представителей знатных семей. Поэтому даже кому-то, ступени закалки души, было невозможно игнорировать столько людей. А так как ситуация поменялась так резко и эмоционально, Почти никто даже и не задумался, что Кай манипулировал и исказил факты с подсчетом шансов, потому что это значило, что на одно место будет претендовать не один из десяти, как было бы без ограничения, а один из двенадцати. Достаточно сильные войны в любом случае бы прошли, ведь по факту только сорок восемь мест теряется из-за ограничения, что не так уж и много. поскольку последние прошедшие вряд ли вообще смогут добиться большего. Заметив такую реакцию в толпе, Эрнст, хоть и был зол на парня, но все же сдержался, решив не начинать перепалку или, тем более, угрожать, что сделало бы лишь хуже. Они что-то обсудили с другими аристократами, а затем представитель Йони вышел обратно. «Хорошо, мы посовещались и пришли к решению». Голос брата-патриарха вновь разнесся по округе. «В качестве компенсации за дополнительные уровни испытаний первые три человека, показавшие наилучшие результаты, получат дополнительные награды по одному крохотному кристаллу энергии каждый». У толпы, услышавшей про возможность получить дополнительные призы, настроение резко изменилось. Вопросительно взглянув на Кая, Эрнст увидел лишь нахальную ухмылку. Парень больше не собирался ничего спрашивать, словно добился своего. Мужчина перевел взгляд на слуг семьи Йони. Все же ограничение налагалось лишь на членов семьи, но не их последователей. Заметив взгляд своего господина, каждый из них понял намек. Медленно они начали подбираться ближе к Каю. «Что ж, раз теперь больше вопросов нет...» то даю вам 15 минут на подготовку к испытанию. Ровно через четверть часа я дам команду начинать. До этого любые сражения запрещены. Свободны. Договорив, Эрнс направился в палатки в нейтральном круге, а множество участников растерянно осталось стоять на месте. Но некоторые все же поняли, зачем нужны эти 15 минут, и побыстрее направились к лесу. Ведь если кто-то останется на этом поле, то станет лёгкой мишенью для других. Всё больше людей покидало поляну, уходя поглубже в заросли и дожидаясь сигнала. И лишь небольшая группа осталась стоять, никуда не торопясь уходить. Четырнадцать парней на уровне закалки сердца полностью окружила Кая. «Ну что, уродец!» — заговорил самый крупный среди них. «Дотявкался на господина Эрнста!» «Теперь ты за это ответишь. Осталось дождаться начала испытания». «Ага», — поддакнул парень рядом. «Не стоило такому слабаку вообще приходить на турнир. Но ты не бойся, мы тебя не убьем. Просто сделаем так, чтобы ты всю оставшуюся жизнь даже пошевелиться не мог. Ха-ха-ха!» Кай ничего не ответил, а попросту сел на землю и погрузился в медитацию. «Что ты творишь, уродец?» — насмехался главарь. — Насколько нас боишься, что даже стоять на ногах не можешь? Когда прошло пятнадцать минут, Эрнст покинул палатку. Кинув взгляд на группу слуг, он усмехнулся. Мерзкий пацан наконец поймет, как стоит разговаривать со знатью. Мужчина вернулся обратно к палатке, вздохнул поглубже и, создавая технику, закричал. — Можете начинать! Дождавшиеся сигнала участники мгновенно пришли в движение. Сразу же завязалось множество схваток в лесу. Знакомые уже успели сформировать общие группы для успешного прохождения этапа и собственной безопасности. Но все же, даже объединившись с другими, никто быстро не наберет нужное количество жетонов. Вернувшись в палатку, где обедала знать, Эрнст тоже хотел приступить к трапезе, но буквально через пять минут его отвлекли. Выбежавший слуга выглядел ошарашенным. «Что произошло?» — разгневался брат патриарха. «Г-господин», — мямил отвечающий за сбор жетонов у участников слуга. «Там это... первый пришедший человек появился». Жевавший в этот момент мясо Эрнст чуть не подавился, но все же быстро взял себя в руки. «Это что же за монстр скрывался в толпе, раз сумел собрать нужное количество жетонов так быстро?» «Ну и что? Зачем ты мне это сообщаешь?» «Понимаете, это тот самый уродец, который смел задавать вам вопросы!» Аристократ так стремительно рванулся к выходу, что всех присутствующих обдало ветром. «Невозможно!» — произнес он, глядя на сидящего в нейтральном кругу Кая. рядом с которым лежала стопка из четырнадцати чужих жетонов и один его собственный. Взглянув чуть дальше, Эрнст смог заметить валяющихся на земле и стонущих от боли слуг Йони, что выступали как участники турнира. «Странно. Что это было за чувство? Я знал, что мне не дадут уйти в лес, так что решил принять бой на месте и не ходить далеко за жетонами». Хотя, конечно, я не ожидал, что противников будет так много, но выбора не оставалось. Так что я просто решил сконцентрироваться на предстоящем сражении и начать медитацию, чтобы подготовить разум. Ефрен говорил, что это помогает. А когда мои внутренние часы подсказали, что время почти вышло, я встал и достал клинок. А вскоре прозвучал сигнал к началу, И хотя я превосходил каждого из них в силе, навыках боя и количестве энергии, их все же было слишком много. Так что мне пришлось мысленно приготовиться к ранениям и нелегкому бою. Но как только я направился к сильнейшему, странное мистическое чувство посетило меня. Двигаться стало легко. Но самое главное, я начал замечать десятки, если даже не сотни самых разных мелких деталей, как в чужих, так и в своих движениях. Мне казалось, я знаю ответы на все вопросы, знаю, что и как делать, куда, в какой момент двигаться. Каждое сокращение мышц, каждый вдох и выдох, и даже каждый брошенный взгляд. Я все это подмечал, словно в замедленной съемке». Мне не требовалось даже виденье энергии, чтобы суметь предсказать чужие действия. Но, используя и его, я уже начал думать, что ничто не укроется от моего взгляда. Вся картина боя — словно открытая книга, которую я мог с легкостью читать. Продлилось это чувство не более пары секунд, оставив по себе лишь эхо. Но даже на его отголосках мне удалось на порядок улучшить контроль над собственным телом. Там, где я раньше мог совершить десяток ошибок в одном движении, я более не совершал ни одной. В то же время, предвидя действия противников, я без труда использовал это против них. Вернув клинок в ножны, я без каких-либо проблем смог уложить всех врагов, используя только навыки рукопашного боя из прошлой жизни. которые, кстати, кардинально улучшились, а я сам неосознанно совершал такие движения, о которых никогда бы и не подумал прежде. И только после окончания стычки, которая продлилась не более пары минут, неведомая сила покинула меня, оставив по себе только тошноту и слабость во всем теле. В итоге больше всего времени мне пришлось потратить на сбор жетонов. Но, добравшись до нейтрального круга и показав собранные трофеи слуге, я решил вновь заняться медитацией, дабы попытаться осознать произошедшее, а также перетереть тошноту. Концентрируясь на воспоминаниях о сражении, я никак не мог ухватиться за понимание той силы. Мистическое чувство постоянно ускальзывало от моего разума, словно неуловимая птица. Таким образом, прошло еще двадцать минут. когда я неожиданно услышал лёгкий шелест травы поблизости и почувствовал некую ауру, возникшую словно ниоткуда. Открыв глаза, я увидел стоящего рядом парня лет восемнадцати на уровне закалки кожи. У него были серебристые волосы, глаза скрывала длинная чёлка, в ушах качались серьги. За спиной у парня красовалась пара мечей. — Ты сдаться реши! Внезапно замолк он, заметив стопку жетонов у моих ног. Улыбка тронула его губы. Неожиданно. Легкая добыча оказалась первым местом. И всем. Без какого-либо недоброго умысла протянул он правую руку для знакомства, что обычно делали лишь простолюдины в этом мире. «Как видишь, второй после тебя». ушан Поднялся я на ноги, крепко пожимая его грубую от тренировок худую ладонь.